пристани у Эльга направилась хорошо знакомой дорогой, на Свенельда в двор. Его все еще называли так, хотя Свенельд уехал в деревскую землю, а на его дворе жил сын со своей семьей и челядью. Эльга бывала здесь так часто, что знала это место немногим хуже собственного дома. Вся воеводская челядь выбежала ей навстречу. Эльга улыбалась и кивала, остро жалея, что не видит лиц местининых оружников. Альва, Доброша, Ламбера, Тияра — Она знала так же давно, как самого Мистину. Вместе с ним они были причастны к переломам ее судьбы. Случись с ними что, о каждом она жалела бы, как о собственном брате. Ута тоже вышла вслед за челядью и устремилась к Эльге. Чернега снял княгиню с коня и в который раз кольнула тоска. Перед этим крыльцом эту услугу ей обычно оказывал сам Местина, если бывал дома. Но сейчас к ней шла лишь Ута. Обняв сестру, Эльга тут же почувствовала, что та вся дрожит. А когда кто-то из челиди поднял факел, чтобы им было виднее поздороваться, увидела, что Ута с трудом удерживает слезы. «Ладно, будет», — Эльга подумала, что сестру так взволновала встреча. Не отвечая, Ута повернулась к жилой избе и потянула ее за собой. Они вошли. На лавках еще было разложено шитье служанок. Близ обычного места хозяйки виднелся набор дощечек, на которых ткут тесьму, с готовым концом, привязанным за крюк в стене. Но детей Эльга не застала, их уже увели спать. Ута махнула рукой толпившимся служанкам, чтобы шли прочь. Когда за последней закрылась дверь, она вцепилась в руки Эльги и снизу вверх, Ута была ниже ростом, устремила на нее напряженный взгляд. Эльга с испугом увидела, что по лицу сестры текут слезы, и именно они мешают ей объясниться. «Что с тобой?» Она потрясла руки Уты, поняв, что для волнения у той есть особая причина. «Ну, говорят...» Ута судорожно вдохнула открытым ртом и вытолкнула те слова, что никак не хотели выходить. «Его убили!» «Хель!» Начала было Эльга, полная мыслями о брате, но встретила взгляд Уты и поняла, та говорит не о нем. У Эльги закружилась голова. Сосредоточившись на том, чтобы не упасть, она села на лавку прямо на чью-то полушитую сорочку. Сестры слишком хорошо понимали друг друга, особенно когда мысли их занимало одно и то же. «Кто?» Отрывисто спрашивала она, стараясь отодвинуть саму возможность такого известия. «Кто говорит, откуда знают?» «Ко мне приезжал Велесень, боярин». Ута сглатывала после каждого слова, стараясь затолкать назад в грудь рвущиеся наружу рыдания. Она уже три дня давила в себе ужас этого известия, но при виде сестры, с которой она всю жизнь делила все горести и радости, он прорвался. «От Хельги. Из Витичева, когда к Ингвару. Но не он, отрок его». Оказалось, что Хельги не ограничился отправкой посланца к князю. Одновременно с Селемиром в Киев приехал Велисень, самый почтенный из спутников Хельги, и явился Кути. Ей он сказал не больше, чем узнал Ингвар, что Хельги с войском стоит в Витичеве, передает сестрам поклоны, свою братскую любовь, надеется вскоре с ними повидаться, но его отроки, которых тем временем кормила в поварне ключница Владива, рассказали куда больше. И проговорились» что, по словам греков, воевода Местина Свенельдич погиб в сражении близ Ираклии, месяца два назад, в жатвенную пору. Ута узнала об этом уже после отъезда гостя, когда Владива не в силах таить такую ужасную новость поделилась с ней. Стиснув зубы, Эльга старалась дышать глубже, чтобы прийти в себя. Снова вспоминала беседу с Синаем. Поговорив с ней, тайный посланец брата почти сразу уехал, торопился вернуться к своему вождю. Эльга предлагала ему и отроком задержаться и отдохнуть, но они заверили, что справятся. По пути вниз по реке двое из троих могли спать на дне челна. Эльга перебирала в памяти слова Жидина, стараясь воскресить выражение глаз. Если Хельги и правда знал подобное, то и Синай, один из доверенных его людей, конечно, тоже знал. Теперь ей казалось, что в карих узких глазах посланца она угадывала грозное известие «Топоры утаенное. «Что это были за греки?» — спросила она Уту, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я не знаю». Эльга встала, прошла к двери, выглянула и крикнула. «Владиву ко мне!» Ключница явилась мгновенно, понимала, что понадобится и держалась поблизости. Уличанка родом, она юной девушкой была взята в числе прочей свенельдовой добычи почти десять лет назад. От Свенельда у нее имелась восьмилетняя дочь, и сейчас эта еще довольно молодая, рослая, пышная женщина считалась хоть и у старшего из воевод. Он достраивал собственный городец близ Коростеня, и Владива, не позднее грядущей зимы, ожидала приказа перебраться к нему туда вместе с дочерью. Но добавить она могла мало что. По ее словам выходило, что к Хельге в какой-то греческий город приезжал царев муж вести переговоры, предлагал свободный проход в море, если он оставит добычу, и намекал, что все прочие русы в греческом царстве уже перебиты романовыми войсками, и их предводители погибли. Но сам Хельги мог лишь принимать на веру слова греков, известных своей хитростью, или не принимать. И не захотел тревожить женщин вестью, которая еще может оказаться ложной. Выслушав это, Эльга с трудом подавила желание немедленно ехать вниз по Днепру, тоже спать в ладье, но через сутки быть в Витичеве. Увидеть Хельги. Брат и сам по себе обрадовал ее своим появлением, но теперь он казался самым дальним или самым ближним к делу из доступных ей источников сведений о Местине. Но ранее ей следовало повидать Ингвара. Как могла, она попыталась успокоить сестру, чьи трое детей могли уже оказаться сиротами. Но в груди стоял холод, и собственные слова казались Эльге пустыми, как гнилые орехи без ядра. Снова и снова она прижимала руку к костяному ящеру под платьем. «Казалось, погибнем истина, и из пасти и глаз ящера должна потечь кровь». И случиться это должно было месяца два назад, когда состоялась та битва. «Я не верю», — наконец воскликнула она, и ей разом полегчало, потому что вот это точно была правда. «И не поверю, пока мне не скажет тот, кто видел его смерть своими глазами, и пока не поклянется, что видел тело. Давай спать. Завтра я поеду к Ингвару, а послезавтра я увижу Хельги. Йотун, меня ешь». Чтобы быть ближе к сестре, Эльга легла с ней на широкую лежанку в спальном чулане, на то самое место, где обычно спал хозяин дома. Казалось, все здесь помнит его. Подушка, стены с пустыми крюками от унесенного в поход оружия, лари и медвежины на полу. Но его не было дома уже почти полгода, и напрасно она пыталась уловить в его постели хорошо ей знакомый запах, тот, от которого у нее кружилась голова, ныла в животе, слабели ноги и уплывала прочь здравомыслие. В те уже далекие дни, пока она позволяла ему целовать себя в знак приветствия, каждый раз, когда он наклонялся к ней, она невольно втягивала этот запах как могла глубже, и по жилам растекалось приятное тепло. Закрыв глаза в темноте, Эльга видела местину перед собой как живого. Красиво очерченный лоб, хвост светлорусых волос, слегка вьющихся на концах, нос с горбинкой от давнего перелома заостренные скулы, Прямые русые брови, вызов в лукаво прищуренных серых глазах, который делал его жестковатые черты неотразимыми. Смелее. На этом самом месте шепнул он ей больше двух лет назад, притягивая к себе с явным намерением поцеловать. Она сама потом дивилась, как нашла в себе силы отстраниться. Тогда ее трясло от волнения и еще чего-то, в чем она не желала себе признаваться. Она едва соображала, что делает. Дух захватывал от красоты его сильных плеч, покатых по очертаниям, и приподнятых округлыми мышцами по краям, крепкой шеи, впадин над ключицами, гладкой груди, где тогда висел костяной ящер, единственное, что было на нем в тот миг надето. Полная всем этим, Эльга сама не заметила, как заснула. Хотя, казалось бы, где уж спать после таких новостей? В то утро князь, ожидая гостю, завтракал в гриднице с дружиной. Насколько он знал, Эльгу затягивать со встречей, раз уж приехала, она не станет. «Останься в избе». Велел он огняне Марии, собираясь уходить. Но та, обычно покладистая и послушная, покачала головой. «Я твоя жена по уговору и закону, и книги не о том ведома. Зачем мне прятаться?» Ингвар промолчал. не права. Скрывая огняну Марию от глаз старшей жены, он не заставит Эльгу примириться с ее существованием. Но Эльга, войдя в гридницу, на соперницу даже не взглянула. Сопровождали ее Ута, Ростислава и невестка Звездочада. Позади шли две служанки. Лицо княгини было бледным, губы плотно сомкнутыми, двигалась она порывисто, чувствовалось, в ней все кипит. И взгляд ее с порога устремился в хозяйскую половину гридницы, туда, где на помосте стояло резное сиденье, изготовленное когда-то для Олега Старшего. Стол с посудой от него уже убрали, место княгини слева от княжеского оставалось пустым. Огняна Мария сидела на простой скамеечке под другую руку от Ингвара, перед помостом. Невеста с богатым приданым, Одета она была лучше Эльги. Греческую далматику красно-синего самита, шитое золото мочелья поверх шелкового убруса, золотые подвески тонкой греческой же работы, на смуглых руках виднелись золотые браслеты и эмалевые перстни. У Эльги не было таких сокровищ. Молодая чита киевских владык за два года не успела разбогатеть, а все, что было, ушло на подготовку походов, дары князьям и боярам. На Эльге было все то же старое голубое платье, что подарила ей еще Мальфред, покойная сестра Ингвара, в то время как сама была киевской княгиней. Даже то ожерелье из жемчуга и смарагдов, что Ингвар прислал через Местину при вторичном своем сватовстве, она в досаде сняла и убрала подальше, когда убедилась, что не ей одной он поднес свадебные дары. И все же княгине выглядела именно Эльга. Высокая, статная, а главное всем видом источающая властную целеустремленность. С прохладным достоинством, поклонившись Ингвару, она прошла к своему месту и села. Тот встал при ее приближении, будто надеялся, что она его обнимет, потом тоже сел. «Будь жива, княгиня», — сказал Ингвар. «Похоже, простой разговор с собственной женой сегодня станет испытанием почти как битва. Рад тебя видеть. Здорово ли ты, как сын?» На него смотрела ближняя дружина, но на этот раз он не был уверен в полной поддержке своей критии. Уже пять лет Эльга кормила и лечила их, Ее служанки шили им одежду, этих же служанок она порой отдавала им в жены, а потом помогала их семьям в разных житейских затруднениях в те поры, когда мужья и отцы вместе с князем бывали в отъезде. На ссору князя и княгини и Гриди смотрели как на раздор в родной семье. Княже двор и был их семьей, и не менее самого Ингвара все тут хотели, чтобы Мир и Лад вернулись поскорее, но никто не знал, где их взять. Я и мой сын здоровы, холодно ответила Эльга. «Надеюсь, в той же мере ты будешь рад и моему брату Хельке. Я слышала, ты не желаешь пустить его с дружиной в Киев. Почему? Разве ты не хочешь узнать от него самого, как прошел поход, что ему известно об остальном войске, о наших родичах, боярах и отроках?» Она старалась не запинаться, но на уме ее был лишь местина и ужасная новость. До Ингвара, судя по всему, этот слух не дошел. Эльга не могла решить, нужно ли с ним делиться и боялась проговориться о том, о чем пока собиралась молчать. Но трудно молчать о том, что занимает почти все мысли, как и говорить при этом о чем-то другом. Смотреть на мужа она избегала, будто его вид причинял ей боль, и предпочитала рассматривать хорошо знакомые шкуры на стенах, резьбу опорных столбов гридницы и также хорошо ей знакомое оружие Ингвара. Но все, на что падал ее взгляд, сейчас напоминало об одном, о Местине. И прежде так бывало. Когда он уезжал, гридница и княжий двор без него казались пустыми. Он был самой душой Ингваровой дружины, а заодно и ее умом. При мысли о том, что он может не вернуться, Эльге хотелось закричать, броситься к Ингвару, трясти и требовать, сделать что-нибудь, кому же, как не ему. Но она давила в себе эти порывы испуганного ребенка. Жизнь и смерть Местины — это важно, но судьба его решается не здесь. А здесь и сейчас у нее совсем другие заботы. «Я буду рад видеть и твоего брата Хельги», заранее собравшись с духом, почти спокойно ответил Ингвар. «От него только и нужно дать клятву, что пришел с миром и на мои права не покушается, а он этого сделать не желает». «Вот как?» Эльга более живо взглянула на него. «Не желает?» «Ты получил от него ответ?» Ингвар молча кивнул ей на дружинную скамью. Там встал перезван, знатный родом, но наиболее молодой из бояр Хельги, темноволосый, кудрявый, дерзкого вида. Всего лишь вчера вечером, чуть раньше Эльги, он прибыл в Киев с ответом на речи князя, переданной через Селемира. «Будь жива, княгиня!» — он низко поклонился ей. «Как солнце красное ты появилось! От беды меня избавило! Хельги Конунг мне повелел тебя повидать и разузнать, не чинят ли тебе какой обиды и всем ли ты довольна, а то слухи ходят разные, и Хельги Конунг не может никому клятву в дружбе давать, пока не ведает, не порушена ли честь твоя и рода Олегова». Слушая его, Эльга заметила, как дёрнулось лицо Ингвара при словах Хельги Конунг. Все люди ее брата упорно называли его так, и это приводило в досаду Ингвара, привыкшего и считающего правильным, что от Варяжского моря до Греческого больше нет никаких Конунгов кроме него. Но тем не менее люди Хельги были в своем праве. Вождь знатного происхождения, владеющий кораблями и дружиной, на северной родине его предков звался Конунгом, только морским. «Моя честь?» — начала Эльга и запнулась. Она не могла сказать, что ее честь задета, тем самым она прекратила бы Хельге путь в Киев, но и сказать, что все как должно, ей не давала эта самая честь. Ответь ему сам, княже. Взяв себя в руки, она пристально и с вызовом посмотрела на Ингвара. «Скажи, что ты не задел честь своей княгини и соправительницы, матери своего единственного законного, признанного людьми и благословленного богами наследника, без ее согласия приведя в Киев другую знатную жену и пообещав ей часть наших общих земель. Мы заключали наш договор перед Дубом Перуновым на Святой горе, и по нему все земли, коими владел мой стрый Олег и ты, переходят к нашему сыну Святославу нераздельно. Скажи моему брату, что ты не нарушил слово, отдав часть их другой жене и ее потомству, и если не можешь... «Почему тебя удивляет, что и он не дает тебе клятв?» Ингвар стиснул зубы. Гриди и бояре отводили глаза, все разом пристыженные. «Своими землями я могу распоряжаться сам», резко ответил Ингвар, мысленно спрашивая себя, откуда она узнала. «Это наши земли», пристально глядя на него, Эльга слегка наклонилась вперед. «Я сам взял их на щит и не обязан твоему стрею. Если то, что ты взял сам твое...» Тогда и то, что взял мой стрый, мое. Перед Перуновым дубом мы заключали уговор объединить твое и мое наследство и владеть им совместно, втроем с нашим сыном. Святослав уже будет после нас владеть всем этим один, от Нева озера до Устья, Прута и Днестра. Чем-то в одиночку распоряжаясь, ты нарушаешь уговор и навлекаешь на себя гнев богов. И не ты должен спрашивать клятв дружбы с моего брата, а он с тебя, потому что он ни в чем тебе не изменил, И слова никакого не нарушил. «Я желаю видеть здесь моего брата Хельги, сына Вальгарда», твердо продолжала Хельги, видя, что Ингвар не находит ответа. «Он знает кое-что, о чем и нам следует услышать». «Да», — оборонил Ингвар, — «о твоем брате Эймунде». «Что?» — другим голосом спросила Эльга. Ингвар помолчал с облегчением, видя по ее лицу, что этим жестоким способом хоть на время заставил ее оставить обвинения, которых не мог опровергнуть. «Что ты знаешь о моем брате Эймунде?» — хрипло произнесла она, ужасаясь тому, что не спросила об этом ни Синая, ни Владиву. «Его нет, с Хельги», — прямо ответил Ингвар. «И не было. Они не видели его с того дня, когда мы все вошли в Боспор Фракийский. И я не видел и Свенельдич, и Плесковичи ваши, а значит, из пролива он не вышел». Эльгу будто ударило в грудь нечто холодное и острое. Затряслись руки, зашумело в голове. Пока не было вестей от других частей разделенного войска, она могла надеяться увидеть родного брата живым. Но третий из старших вождей вернулся без него. А значит, его приняли огонь и вода того злополучного пролива еще в начале лета, четыре месяца назад. Ловя воздух ртом, Эльга и хотела зарыдать, лишь бы вдохнуть. К ней подскочил отрок, протянул ковш с водой, его перехватила Ростислава, попыталась напоить княгиню, но вода потекла на грудь. Раздался всхлип. Ута зажала себе рот руками, но не могла подавить плач. Гриди смотрели на женщин с болью. «Но чем тут поможешь?» Ростислава и Звездачата вдвоем подняли Эльгу с сиденья и вывели из гридницы. Вслед за ней Гримкель увел Уту. Но еще какое-то время висело молчание. Отроки не поднимали глаз, будто были виноваты. В долгие дни неизвестности Эльге казалось, что любые вести будут лучше этого бесконечного мучения. Первое испытание. монарово письмо о разгроме в Боспоре-Фракийском почти не подорвало ее мужество. Она крепилась и делала, что могла. И смогла она немало. В стольном городе жизнь шла своим чередом. Асмунд готовил сборы полянского ополчения. Древлянам дали понять, что Киев и без князя не остался без власти и защиты. При втором ударе, возвращении Ингвара с новой женой, она сохранила достаточно сил для борьбы. Но два последних удара подряд, весть о возможной гибели Местины и верной Эймунда, едва не лишили ее сил вовсе. Эймунд мертв, причем уже давно и это правда. А это горестное известие придало веса и тому, в какое она верить не хотела. Если Эймунд мертв... Зачем она тешит себя надеждами, будто Местина жив? Ведь и он простой смертный человек, а самая большая удача не может быть неисчерпаемой. Весь день Эльга провела в своей старой жилой избе, никуда не выходя и никого не допуская к себе, кроме женщин. Боль из-за жестокости судьбы к ней и ее близким терзала, как нож в груди. Она не могла даже плакать. Каждый вдох давался мучительно, и она старалась дышать, не думая о причинах этой муки. Теперь она понимала, что значит «разрывается сердце». Это не шутя грозило ей и было страшно за свою жизнь. Она должна сберечь себя у нее сын, за чьи права предстоит бороться. Ей еще отстаивать честь и наследие Олегова рода. Хельги, хоть и сильный боец, будет нуждаться в ее помощи, ведь она сейчас единственный потомок Вещего не считая четырехлетнего дитяти, кто стоит у власти в его державе. И она старалась осторожно вдыхать, почти видя, как воздух проникает в грудь, обтекая холодный, серый и тускло-блестящий клинок беды. Через женщин к ней войти просил позволения князь Баян, обещая рассказать о последних неделях жизни ее младшего брата. В то время они часто виделись, но Эльга отказалась от этой встречи. «Я хочу видеть моего брата Хильги и больше никого. Велела она передать и Баяну, и Ингвару. Уже в сумерках в дверь снова постучали. И раз уж отроки нарушили приказ не беспокоить княгиню, значит, у них нашелся весомый повод. Святожизна, старшая дочь Ростиславы, вышла на крыльцо и очень быстро вернулась. «Приехал воевода Винельт», — доложила девушка. «Просит увидеть княгиню или хотя бы сноху свою». Превыше всего на свете, почитающая родовые законы Ута, тут же встала, готовая беспрекословно выйти к отцу своего мужа. Но Эльга поднялась даже быстрее нее. Само имя Свенельда несло ей надежду на помощь. «Пусть войдет!» — торопливо велела она и сама пошла навстречу. Когда в низком дверном проеме появился Свенельд, от вида его склоненной головы и широких плеч Эльгу вновь пробрала дрожь мучительного волнения. Отец и сын были во многом похожи. Высоким ростом. Сложением и даже чертами лица, хотя Местина, благодаря красавице-матери, уродился пригляднее собой. Даже горбинка на носу от давнего перелома, пусть каждый получил его сам по себе, усиливала это сходство. И когда Свенельд поднял голову и взглянул на Эльку своими глазами цвета желудя, не серыми, как у Местины, но из-под таких же прямых русых бровей, в груди у нее вдруг что-то лопнуло, она глубоко вздохнула и потекли слезы. Местина и все лучшее, что она привыкла связывать с ним, веселость даже в тяжелых обстоятельствах, упорство, изобретательность, преданность показались так близки, что лишь руку протяни. Ничего не говоря, Свенельд шагнул к ней и обнял. Отец Эльги погиб пять лет назад, отец Ута жил на другом краю света, и из всех родителей их семьи, князя, его побратима и их жен в живых и поблизости оставался лишь Свенельд. И сейчас, когда Эльга прижималась лицом к его плечу, вдыхая запах конского пота и осеннего леса, ей казалось, что о причинах ее горя он знает не меньше нее самой. Недаром же, пару месяцев назад, он открыл ей некую семейную тайну, неизвестную даже Уте. И она обнимала его с такой надеждой, будто это могло как-то притянуть в ее объятия того, кого она почти не надеялась увидеть среди живых. К следующему дню Элька настолько оправилась, что вновь появилась в Гриднице. Встреча со Свенельдом вдохнула в нее бодрость. Видя в его чертах черты Местины, она вновь поверила, что слухи лгут, и он жив. Но гибель Эймунда оставалась жестокой правдой и требовала от нее действий. «Если ты не хочешь допустить моего брата Хельги в Киев, я сама поеду к нему в Витичев», — сказала она Ингвару. Князь с княгиней сидели на помосте на своих престолах, как обычно бывало в последние два с лишним года. Но и они сами, и дружины, и собравшиеся старые киевские бояре, молодые большей частью ушли в поход, понимали, это не разговор мужа и жены, а переговоры союзников, которые вот-вот могут стать противниками. Эльга была бледна и напряжена, но по виду спокойна. Ей самой казалось, что душа ее затвердела, и ничто уже не может причинить ей боль. Но требовалась вся ее стойкость, чтобы сохранять власть над чувствами и мыслями. «Нет». Ингвар переглянулся со своими старшими гридями и покачал головой. «Нечего тебе там делать». «Ты не хочешь меня пропустить?» Почти насмешливо Эльга подняла брови. Она уже не ждала от мужа ничего хорошего, поэтому встретила эти слова без удивления. «Нет», — упрямо ответил Ингвар. «Не хочу, чтобы у него в руках оказалась моя княгиня киевская». Он не решился сказать «моя жена», но эти слова навели Эльгу на мысль, заставившую ее усмехнуться. Сестра Хельги и жена Ингвара, в их противостоянии она, будучи в Киеве или в Витичеве, в обоих случаях стала бы заложницей. «Но если ты меня, княгиню Киевскую, считаешь своей пленницей, получить уверение в дружбе от моего брата будет уж никак нельзя», — улыбнулась она. «И тогда вам придется думать не о том, где нахожусь я, а о том, сколько дружины у каждого из вас». Ее слова упали в тишину, как льдинки в стоячую воду, и все затихло. Гриди и бояре переглядывались, на лицах отражались потрясения и тревога. Эльга очень ясно сказала, попытки Ингвара приневолить ее приведут к войне с Хельги, а насколько тот сейчас превосходит его военной силой, Ингвар знал и сам, как знала и его дружина. «Ты мне войной грозишь!» Ингвар подался вперед. Он был из тех людей, кого даже весомыми угрозами можно скорее раззадорить, чем напугать. «Пусть попробует!» «Ваш уп...» Твой бойкий братец не пойдет на Киев с мечом, когда знает, что у меня в руках две его сестры и их дети. Элька выпрямилась, сложив руки на коленях, светлая и величественная, будто береза на вершине горы. Киев — наследие мое и моего рода. Ты, я вижу, задумал воевать за чужую власть, сидя в чужой земле и взяв меня в заложницы. Храбрости тебе не занимать, но достанет ли удачи? Не так давно ты испытал ее. Пусть все эти мужи. Она слегка обвела рукой гридницу, напряженно на нее смотревшую. «Скажут, велика ли твоя удача оказалась? С такой малой меры человеку следует за счастье счесть, если он удержит собственное наследие. Посягать на чужое весьма неразумно. А мой брат Хельги, хоть и остался в глубине чужой земли с малой частью войска, и выжил, и одержал победы над греками, и взял хорошую добычу и вернулся на Русь». Произнося эти слова... Эльга повернула поднятую руку, и всем стал виден золотой браслет. Жемчужины окаймляли узорный эмалевый щиток. Это сокровище, равное годовым пудам с нескольких хороших волостей, ей передал Синай. Вынул из-за пазухи, обернутый в простой льняной лоскут. В золоте заключена сама удача, как в огне заключены свет и тепло. Хельги прислал сестре лишь малую часть своих сокровищ, но в этом было доказательство его огромной удачи. «Сдается мне, мой брат унаследовал немалую часть удачи нашего строя Олега. Ты же получил ее через брак со мной, но сам решил от нее отказаться. На что ты теперь рассчитываешь? Что твоя смерть войдет в предание? Такова теперь твоя цель. И молодая жена, Эльга бросила на огняну Марию холодный и пренебрежительный взгляд, уж, конечно, пожелает разделить твою посмертную участь. Это очень украсит песнь об Ингваре». Слушавших ее пробирала нешуточная дрожь. Сейчас княгиня походила на богиню судьбы, суденицу, либо норну, и эта несложенная еще песня у каждого проходила перед внутренним взором цепью блестящих, кровавых, потрясающих душу видений. Княгиня предрекала судьбу, а тем самым создавала ее, как те вещи жены и валькирии в старинных преданиях. Казалось, это все уже случилось или неизбежно случится вот-вот, Для такой красоты кощунника не сыскать, а Гордизорович еще из греков не воротился. Прозвучал в гриднице спокойный мужской голос. Со всех будто чары спали. Пронесся над скамьями шумный общий вздох. Эльга и Ингвар разом повернулись к Свенельду. Своими глазами цвета желудя. Он смотрел на них из-под косматых бровей. Не без одобрения и чуть-чуть насмешливо. «Мечи у нас в ножнах не ржавеют, их достать всегда успеем». Почти шутливо продолжал он, и этот уверенный голос был как струя свежего воздуха среди духоты. Но вы, княжи, с Хельгой Красным как-никак рудичи, и чем воевать надо сперва поговорить. Дозволим ему в Киев войти без дружины, и княгиня с братом повидается, и в городе беспокойства не будет». Эльга раскрыла глаза, пытаясь побыстрее осмыслить опасности и выгоды этого предложения. «Его отроки нам, Витичи, вы нужны», — продолжал Свинельд. «Ты, княгиня, права» то тысячи воев у нас в Киеве нет. И нет ни в Витичеве, ни в Вышгороде. Что есть не дружина, а мышкины слезки. Если придет какая -то беда, то снизу, под Днепру. Пусть люди Хельги остаются там, а сам он приедет сюда и князь с ним переговорит. При тебе и вашем сыне. Чтоб ни Олегову роду, ни князю. Ни земле русской обиды не было. Пусть так, кивнул Ингвар, уже знавший об этом замысле своего кормильца. Хорошо. Лишь чуть-чуть помедлив, Эльга тоже наклонила голову. «Никто не защтет незаконным, если я от имени моего брата попрошу дать ему заложников твоих мирных намерений». «А он даст заложников мне». Ингвар с недоверием поднял брови. «Зачем?» Эльга выразительно глянула на него, будто он упускает из виду самое очевидное. «Как ты сам сейчас сказал, у тебя в руках две сестры Хельги и все их дети». Двинуться от протолче дальше войско могло не ранее, чем через три дня. Требовалось принести жертвы, подправить суда, а люди нуждались в отдыхе перед проходом через пороги. У богатых ясов купили быков и овец, лучшего быка закололи в круге священных камней перед огромным дубом, устроили пир. Вместо опостылившей рыбы для войска варили баранью похлебку в сотнях больших котлов. Клубы дыма и запах мяса осенний ветер уносил в степь. Местина и большая часть бояр жили в эти дни в Протолче, в гостях у местных старейшин. В последний вечер Местина, как и туган с семейством, уже ложился спать, когда в дверь постучали. Из телохранителей двое жили при воеводе. Ротияр выглянул и вскоре вернулся. «Свенельдич, боярин Земята отрока прислал. Зимислав в эту ночь был старшим над дозорами и потому ночевал в войсковом стане». Мгновенно оказавшись на ногах, Местина прошел к двери. Шаг у него был мягкий, почти кошачий, но при этом каждое движение было исполнено силы, что придавало ему сходство со зверем-пардом. Что там? Выйдя наружу, Местина взглянул на знакомого ему отрока из ближней дружины Земислава. Боярин прислал. паробки в степи, мерцание видели такое. Отрок покрутил в воздухе ладонью. С одной стороны и с другой. Давно. Да вот сейчас, Свенельдич, из темноты у ворот выскочил Жарава, оружник собственной воеводской дружины. Степь гудит, не шутя. Местина быстро оглянулся и приказал одеваться. Отрок оружничий вскочил. Воевода был одет, но имел в виду он шлем и прочее. Вдоль всей черты рогаток, защищавших стан со стороны степи, размещались дозорные. Сидя в темноте, спиной к отдаленным кострам, они зорко вглядывались в черноту и выискивали признаки опасности. Все знали, что печенеки, готовясь к нападению издалека, подают друг другу знаки, вращая в воздухе подожженную тряпку или факел. Зная, какую зависть даже у своих степняков должна возбуждать греческая добыча русов, Мистина приказал поднимать тревогу при малейшем подозрении на опасность. Днем большие печенежские отряды не смогли бы тайком подойти близко, их выдали бы тучи пыли, вздымаемой их верховыми и заводными конями. А ночью дозорные лежа, слушавшие землю, не раз уже различали стук копыт. Но нынешней ночью земля задрожала так, что не оставалось сомнений скачут тысячи. Даже на острове Местино уже слышал этот грохот и сам. Он накатывал с севера-запада из полной темноты. Ночь выдалась безлунная, но степняки и их кони не нуждались в свете, чтобы мчаться на врага. Кочевая жизнь среди просторов, вечно под открытым небом, обостряла их зрение, слух, а еще умение находить путь по запахам и ощущениям ветра до немыслимых пределов. Сейчас направление им указывали костры на берегу, возле русских лодей, с греческой добычей. То, что русы с бою взяли у греков, теперь желал сделать своей добычей кто-то другой, обычное дело. Весь стан поднялся, и в предыдущие две ночи Местина велел всем спать, держа оружие и шлемы под рукой, и к тому времени, как он оказался среди войска, на ногах были все до единого. Каждая дружина стояла перед своими кораблями, держа на готове копья, греческие пейки, луки и ростовые топоры. Возле каждого судна дозорные поливали речной водой просмоленные борта на случай, если их попытаются поджечь горящими стрелами. Грохот нарастал. Проснулась и протолча. Там везде мелькали огни, слышались тревожные крики, собачий лай — а войско ждало. Первый ряд — сомкнутые щиты, второй — стрелы и копья. Вместо тревоги русов наполняла скорее злость и досада. Столько всего оставив за спиной, уже почти видя впереди родную землю, они были очень злы на печенегов, что пытались в шаге от дома отнять их жизни, свободу и добычу. Печенеги предпочитали луки всем видам оружия, для которых надо сходиться с врагом на коротке, Как обычно, они собирались осыпать враготучий стрел и расстроить ряды русов еще до столкновения. О том, что русский стан огражден собранными из кольев рогатками, они знали. Это был обычный защитный прием, применяемый всеми купцами. Еще на подходе степники первых кругов крутили петли волосяных веревок, стараясь зацепить рогатки и растащить, разрубить, соединяющие их путы, чтобы открыть проход основной лавине. Но их подстерегали две неожиданности: пока бояре приносили жертвы на хорте острове, и вели беседы отроки, тоже времени не теряли. В прибрежных зарослях нарубили колья и вкопали их в шагах в ста перед основной чертой рогаток под углом, остриями к степи. Между ними тянулись веревки, привязанные на уровне лошадиных бабок. В высокой степной траве эти колья и днем были почти невидны, и даже острые глаза степняков не могли заметить их в глухой темноте ночи. С воем, гиком и свистом летящая лавина всадников, готовая на полной скорости прорвать ограждение из рогаток, За сто шагов до них вдруг смешалось. Те кони, что не напарывались на невидимые колья, спотыкались о веревке между ними и летели кувырком, вышвыривая всадника далеко вперед. Скакавшие сзади со всего разгона спотыкались о них и тоже падали. Боевые кличи сменились людскими воплями и ржанием лошадей. По всей ширине участка, выбранного для прорыва, бились на земле люди и лошади, ломали шеи и конечности. Вдоль черты кольев образовался вал из тел. Живых, полуживых и мертвых. Успевшие придержать коней уцелели, но теперь мешкали, сбивались в кучу целыми сотнями, не в силах выбраться из давки. А когда уцелевшие расчистили проход и вновь устремились вперед, напор был уже далеко не тот, до второй черты не хватало места для разгона. С криком приблизившись, степники стали растаскивать рогатки. В русский стан устремились из тьмы тучи стрел. Щиты в руках первого ряда русов в миг оказались утыканы так, будто отроки держали перед собой огромных ежей. Из-за щитов немедленно полетели стрелы в ответ. Десятки лошадей и всадников вновь покатились под ноги остальным, но еще не так много, чтобы задержать движение тысячной лавины. Но тут для печенегов случилась вторая неожиданность. Со стороны кораблей ударили стрелометы. Местина вывез пять этих хитрых устройств из Ираклии, там же взяв для них запас коротких стрел который греки называли «мышами». Сперва думал, пригодится для прохода мимо пролива и Хиландии, ну а потом не выбрасывать же. Стрелометы давали залпы более густые и на более дальнее расстояние. Их не снимали с бортов и предусмотрительно себя оправдала. Когда по звуку стало ясно, где именно степняки намерены ударить в растянутый вдоль берега Русский стан, три снабженных стрелометами скутара подошли ближе. И тут шум свалки прорезал звук боевого рога, Трубили в другом конце стана, где стояли добылют, Ведослав и Щелкуша. Первый удар был только отвлекающим. Печенеги послали сюда пару тысяч всадников, рассчитывая, что все русы сбегутся к месту прорыва и оставят другие части стана без прикрытия. К счастью, у русов оставалось достаточно людей, чтобы каждая дружина держала свой участок, не бегая с места на место. Здесь стан оказался ближе к берегу, а значит, по пути до судов с добычей печенегам пришлось бы преодолеть меньшее расстояние. Они считали это преимуществом, но не ожидали нарваться на стрелометы. Один, стоявший на скутаре добылюта, ударил еще на звук, когда степняки лишь достигли первой цепи кольев, когда, оспешившись, пытались во тьме нащупать и выдернуть колье, чтобы открыть проход для лошадей. И вот здесь, где они считали себя еще в безопасности, на них обрушились сотни стрел одновременно. Первым залпом, Десятки людей и лошадей были убиты и ранены. Еще два вооруженных скутара шли вдоль берега к месту нового прорыва. Прорвавшиеся за колья, уже через полперестрела, степняки налетели на вторую черту обороны, врытые рогатки, и тут их накрыло еще двумя залпами. Лишь пара сотен вооруженных для ближнего боя пробилась к берегу, и здесь русы вступили в схватку уже напрямую. Среди догорающих костров метались сотни пеших и всадников, Вздымались копыта, взлетали и падали лезвия ростовых топоров, скрежетали о железо шлемов печенежские однолезвенные мечи. Но теперь стало ясно, что печенегов не так много, как мерещилось во тьме, и из десяти с лишним тысяч русов около половины стояло по местам, не вступая в схватку, а сражавшиеся не уступали степнякам числом. Местина не вмешивался в битву сам, лишь наблюдал из середины стана, из-за щитов телохранителей, высматривал вражеского вождя. Несколько раз в гуще всадников вдали мелькал хвостатый стяг на высоком древке, потом вместе с ним у второй цепи блеснул дорогой доспех, хорошо заметный среди суконных кафтанов и кожухов, но быстро пропал в суете. Местина ждал, что именно его стяг неведомый степной князь выберет целью прорыва, но языки битвы до них не дотянулись. Лишь в щиты телохранителей вонзилось несколько стрел. Однажды он послал отрока переправить людей от верхнего конца стана, где прорыв уже был отбит, к добылюту и щелкуши. Туда ушли Ивар и Зарян, оставив на месте Добрина и Лбину. Если бы степники, заметив это, пошли на новый прорыв на старом месте, прикрывать дыру мести не пришлось бы самому. С Возриславом и Гасилой, которых он поставил позади себя. Но пока русы теснили степняков назад за рогатки, встретив слаженный отпор, те подрастеряли лихость. Рассылая отроков, Местина отправил Ивара и Величко вперед, к дальнице пикольев. Но за я велел не ходить, и бояре, вытеснив печенегов в открытую степь, вернулись. И вот грохот стих. Улеглись вопли и вой, которым печенеги устрашали противника. За внутренней цепью рогаток, наполовину опрокинутых, лежали сотни раненых и убитых степняков. Бились покалеченные кони. С десяток скукунов носилось безумие в поста, но они потеряли всадников и не находили выхода из кольца огня и железа. Им открывали проход к реке, и они устремлялись по мелководью, вздымая брызги. Протолченские потом поймают. Дозор вперед. Местина оглянулся к кальву и показал в ту сторону, где скрылись последние хвосты степных коней. Раненых собрать, вашеедов не добивать, если могут говорить. Ему все вспоминался блеск золоченого хазарского доспеха мельком виденный урагаток. Что за удалец устроил это нападение? Для чего привел 3-4 тысячи всадников? Не так много на десять тысяч русов? А разглядеть численность своего врага на реке печенегам было совсем нетрудно. Позарился на богатую греческую добычу? Надеялся прорваться хотя бы к одному-двум судам и вымести из них дорогой груз? В битве даже не все из русов сумели поучаствовать. Боярам было велено не сходить с места без приказа. И Тормор, Иверин, Жбан и Унижит так и простояли, заслонившись щитами, их отроки только стреляли из второго ряда. Теперь пришло их время. Пока остальные перевязывали раны и приводили в порядок оружие, они снарядились факелами и вышли в полосу между двумя цепями. Истоптанная земля была усеяна телами людей и лошадей, скокунов добивали, оттаскивали в стан, мясо на утро пойдет в котлы, местина с телохранителями прохаживался вдоль края стана, Дозоры выдвинулись в степь на перестрел, выискивая признаки нового нападения. Отроки то и дело приносили из степи раненых, укладывали возле поярче разожженных костров, чтобы виднее было перевязывать. К Мистине подошел его десятник, тычина. Свенельдич, окликнул он и добавил, когда воевода обернулся. Земеслав-то убитый. Местина слегка переменился в лице. Еще один из его бояр отправился к Перуну. Прошел боспор Фракийский, Вифинию по Флагоню, Открытое море и Таврию. Чтобы сложить голову, считай, на пороге родной земли. Он был родом из Житославля на Днепре, одного из старинных городцов, что составляли землю полянскую. Теперь, казалось, всего ничего до дома не дошел. «Свенельдич!» — окликнули его с другой стороны. Местина обернулся, стиснув зубы и готовый выбраниться, кого еще. Но там стоял ратияр и двое отроков Острогляда, очень довольных. «Поди посмотри!» — позвал Ратияр. Парабки, говорят, они там князя Вашиецкого подобрали. «Как же вы так быстро его нашли?» В изумлении расспрашивал Туган. Убедившись, что битва окончена, на самой заре он тоже, не выспавшийся и встревоженный, с сыновьями прибыл в русский стан. Ночь подбирала свой темный полок, все шире открывая взгляду ужасное зрелище. Уже почерневшие пятна крови на пожехлой стоптанной траве, трупы людей и лошадей друг на друге, разбросанное оружие и стрелы, печенежские луки с костяными обкладками, Берестяные колчаны, опрокинутые рогатки, вырванные из земли колья заграждения, иной раз в груди коня, упавшего в нескольких шагах за чертой. Ветер уносил в степь тяжелый запах смерти, над полем уже перепархивали вороны. Если трупы не убрать, к ночи явятся и волки. «Нашли, потому что искали», — отвечал Местин, утомленный, с кругами под глазами. «Сейчас он выглядел на все тридцать, так что никто из самых верных обычаем ясов не счел бы его юношей. А искали, потому что я приказал». А приказал я потому, что видел его у самых рогаток. Остротой зрения ты не уступишь степному орлу, как я погляжу». Местина только отмахнулся от этой лести и потер глаза рукой. Дело было не только в остром зрении. Печенеги на шлемы и доспехи не богаты. Такое дорогое снаряжение они покупают у хазары греков, и достается оно лишь их вождям, а простые всадники выходят в бой в суконных некрашенных кафтанах и в валеных, либо меховых клобуках поэтому каждый доспех в их рядах хорошо заметен. Едва увидев мелькающий блеск позолоченного островерхового шлема, Местина Миком, вспомнил свое знакомство с болгарским царевичем Баяном. Тот тоже напал на их войско еще весной по пути в греческое царство, был ранен в ночном сражении и попал в плен. Причем он в ту ночь золоченых доспехов не надевал, по виду ничем не отличался от своих юнаков, и они с Ингваром никогда не узнали бы, что к ним в руки попал родной младший брат болгарского царя Петра, если бы боян сам не сказал им об этом. Они еще и верить не хотели. В ту весеннюю ночь русы были больше удивлены этим нападением, чем раздосадованы, хотя и потеряли Чернигу, старейшего из своих бояр. Зачем болгарам числом всего-то с полсотни понадобилось нападать на двадцать тысяч русов? Как выяснилось, их истинная численность Баяну была неизвестна, и он рассчитывал встретиться только с теми тремя десятками кривичей Эймунда, кого селяне-подунавцы видели у себя в плавнях. Но нынешнее нападение нельзя было оправдать незнанием. Печенеги наблюдали за русами не первый день и хорошо знали их численность. Тем не менее, помня Баяна, Местина сразу подумал о вожаке и велел искать человека в богатом доспехе. Двигало им скорее чутье, чем рассудок, но он с отрочества отличался хорошим чутьем, а полгода непрерывной войны отточили его до такой остроты, которая не посрамила бы вожака волчьей стаи. Золоченый шлем нашли близ мертвой лошади. Лошадь сама была княжеская, в богатой сбруе, увешанной крупными бубенчиками, усаженной серебряными позолоченными бляшками. В ногах ее запуталась веревка с вырванным колом. Рядом лежало несколько трупов, а лошадь пришлось оттащить, чтобы освободить еще живое тело. Поэтому его и не унесли свои, когда поспешно отступали за колья, а задержаться и поискать им не дали русы. «Да не волочи ты, поднимем давай!» доносились оттуда крики отроков. «Сейчас я тебе всякого вышееда на руках понесу. Ты кафтан видел? На такой кафтан пятерых таких, как ты, купить можно. Порвем, воевода нам и скрутит». Когда бесчувственное тело доставили в русский стан, и положили перед Местиной на землю. Воеводе сразу бросилось в глаза, как отблески костра играют на вмятине в боку шлема. «Шлем-то ему попортили», — хмыкнул Тычина. «Копытом видать», — добавил Ратияр. «Разденьте, посмотрите. Только голову ему зашибло или похуже чего есть», — велел Местина. У Печенега оказалась сломана нога, но других ран не нашли. Сколько ему лет Мистина не смог определить и без шлема. Могло быть и двадцать, и сорок... Эти выдубленные степными ветрами скуластые лица не менялись долгу. «Кто это? Ты знаешь его?» — спросил он у Тугана. Тот, живя в степях над главным бродом через Нижний Днепр, знал степняков куда лучше, чем киевские русы. «Это знатный воин колена Евдейердим, Уруга, Коркут». Туган склонился к лежащему, опираясь о колени, вгляделся, но покачал головой. «Вот все, что пока могу тебе сказать». «А тот, князь, Эльбуга, ты говорил, он был не из этого рода?» «Из этого», — с неохотой кивнул Туган. И «Если Эльбуга причастен к этому случаю, то как бы он ни посчитал и меня за своего врага, если я принимаю тебя в своем доме? Вот он начнется, мы и спросим, почему он напал на людей, которые шли своим путем и не делали его роду ничего плохого? Мы ведь в этот раз...» Местина обернулся за подтверждением Кратияру и подошедшим посмотреть Тормору, и Острогляду. «На этот раз не тронули по пути ни чужой коровы, ни козы, ни паршивой собаки?» Кто-то подошел с другой стороны, и Местина обернулся. Это был Альф. «Сто сорок шесть!» произнес он в ответ на вопросительный взгляд воеводы и сделал знак, которым в дружине обозначали убитых. Альва Местина посылал считать потери. 146 убитых совсем немного на такое войск, но все-таки еще 146 человек, прошедшие огонь, чужие земли и моря, никогда больше не увидят родного дома. И дрогнуло сердце от мысли, что он и сам мог бы оказаться в этом числе. Чем ближе было к дому и к Эльге, тем сильнее язвило душу нежеланию умирать.